Глава четырнадцатая. Паланга. «Да вот, решил к вам в гости заехать», — сказал генерал Балдин, улыбаясь. «Не возражаете?» «Нет, конечно. Заходите, очень рады!» — тут же воскликнула Галия. Все засуетились вокруг нового гостя. Генерал первым делом пошел к машине и стал разгружать багажник. «И это вам всем гостинцы», — выставил он увесистую сумку. — Сами не берите столько, я занесу, она тяжелая, — предупредил он женщин. — А это сыновьям твоим подарок, — сказал Балдин, вручая Галлие здоровенную коробку. — Спасибо большое, — приняла-то подарок, немного оторопев. В коробке, судя по картинке, была детская железная дорога. — Самое лучшее, что есть, — гордо сказал генерал. — Там паровоз вагоны железные, и сделано очень хорошо мальчикам самое оно. Женщины рассматривали коробку и переглядывались между собой, улыбаясь. — Что не так? — напрягся Балдин, заметив их улыбки. — У них уже есть такая? — Все хорошо. Подарок на самом деле отличный, — похвалила его Валентина Никаноровна. — Вот только мальчишкам годика еще нет, Эдик. Не выдержав, рассмеялась она. Их к такой игрушке ближайшие годы даже подпускать нельзя. Во-первых, не поймут пока толком, а во-вторых... Куча деталей маленьких, а они в рот все тянут. Балдин постоял пару мгновений, нахмурившись, но потом улыбнулся. — М-да, выторопился с подарком. — Ну, будет на вырост, — весело добавил он. Женщины дружно рассмеялись, обрадовавшись, что гость не обиделся. — Подарок в самом деле прекрасный. Спасибо вам большое. Еще раз поблагодарила Галия. Генерала тут же потащили в дом и усадили за стол. Пока пани Нина с Галией собирали гостю покушать, Дилары с Валентиной Неконоровной разбирали сумку с гостинцами, сопровождая процесс радостными возгласами. Часть привезенных Балдиным деликатесов тут же перекочевала на стол. Остальное распределили по полкам. Генерал сидел довольно, наблюдая за суетой. — Ты на машине сюда ехал, Эдик? — поинтересовалась Валентина Неконоровна. — Нет, прилетел на самолете. — покачал головой Балдин. — А машину мне здесь выделили на время пребывания. — Так что за рулем буду. Можете мной располагать. — весело добавил он. — А остановишься где? — Рядом здесь, в гостинице. Минут пять от вас пешком. — ответил Балдин. Посидев со всеми за столом и пообщавшись, генерал предложил Валентине Никаноровне прогуляться. — Когда за ними закрылась дверь, пани, Нина и Дилара сразу же повернулись к Галие. «А что это у генерала с твоей няней?» — удивленно спросила Дилара. «Понятия не имею, если честно», — ответила Галия. «Сама задачна на. Он к Валентине Никаноровне никогда специально раньше вроде бы не приезжал. А вообще не случайно недавно встретились у бабушки Пашиной на дне рождения, когда мы в Коростово все вместе праздновали». Выяснилось, что они, оказываются давно знакомы. Генерал был другом покойного мужа Валентины Никаноровны. «Ну, похоже, что он решил вспомнить старую дружбу», — улыбаясь, сказала Дилара. «Как бы тебе, деточка, без няни в скором времени не остаться», — всплеснула руками пани Нина. «Почему это?» — удивилась Галия. «Ну, как сама думаешь?» — улыбнулась пани Нина. «Если они вдруг сойдутся до да поженятся, думаешь, будет продолжать Валя за мальчишками вашими смотреть? Вряд ли». «Ой, не хотелось бы», — расстроилась Галия. «Мы уже так привыкли к Валентине Иконоровне. Она как будто все время с нами живет, и мальчики ее так сильно любят». «Да, она хороший человек», — кивнула, соглашаясь с Диларой. «Интеллигентная, спокойная и вообще не очень приятная, но личное счастье тоже не отменишь». «Ну, ты пока не загадывай», — сказала Галия пани Нина, видя, что та расстроилась. «Может быть, останется она за твоими мальчиками присматривать. Одно другому не мешает ведь». Галия озабоченно кивнула головой, соглашаясь. Калининская область. Настроение у всех в лагере было немного подавленное. С соседями взаимоотношения после отъезда Карины так и не наладились. Несмотря на то, что Миша рассказал Наташе, как на самом деле обстояли дела. Видимо, не очень им поверили новые знакомые и смотрели на них настороженно. Эта ситуация довольно сильно портила настроение и ребятам, и Аиши, которые, оставшись здесь, рассчитывали на дружеское общение и совместное времяпрепровождение с соседями. «Так», — хлопнул в ладоши Марат, глядя на грустные лица друзей. «Давайте-ка выше нос». «Предлагаю устроить тренировку сегодня. Это и нас взбодрит, и мысли в порядок приведем. К тому же из формы выходить нельзя. Уже и так довольно давно не тренируемся». И Миша и Аиша с большим энтузиазмом поддержали его предложение. Размявшись, принялись тренироваться на полянке. Марат поставил Аишу с Мишей в пару и учил их новому приему после того, как они отработали старые. Через некоторое время ребята заметили, что соседи всей толпой подошли ближе и внимательно наблюдают за тем, что они делают. Не обращая на них особого внимания, они продолжили тренировку. «А что это вы делали?» — поинтересовался, подходя Даниил, когда они уже закончили тренировку и отдыхали. «Тренировались?» — пожал плечами Миша. «Мы сам бы занимаемся». «Ого!» — уважительно произнес Иван, присоединяясь к разговору. «А где занимаетесь?» «В секции, на Зиле», — пояснил Миша, Марат, наш тренер. «И что, девушки в секции тоже ходят?» — удивленно спросил Иван. «Ну да. А что такого?» — ответил Марат. «Аиша у нас в секции с самого начала практически». «Да, мне там очень нравится. Хожу с удовольствием», — подтвердила Аиша его слова. «Да не, я знаю, что девушки спортом тоже занимаются, просто Аиша же иностранка». А ты думаешь, что если иностранка, то сам бы заниматься уже не будет?» Добродушно фыркнул Марат. После тренировки общение с соседями начало постепенно восстанавливаться. Наблюдая за тем, как Марат, Миша и Аиша дружно делают все дела в своем лагере, соседи начали понимать, что, возможно, поторопились с выводами и ошиблись, слепо поверив рассказам Карины. Окончательно они поняли, что отношения с калининцами налаживаются, когда в их лагере снова появился Иван и начал привычное нытье про то, как бы ему обменять свои «Жигулина» на варбург Марата с доплатой. Он еще триста рублей накинул. — Слушай, он же действует, как отец Федор в двенадцати стульях, когда стулья из мебельного гарнитура торговал у Брунса. Потихоньку цену все набавляет и набавляет, в надежде, что ты все же не выдержишь и согласишься, — ухмыльнулся Миша, когда он ушел. — Точно, — засмеялся Марат. — Но со мной ему придется труднее. — Кто это отец Федор и Бронс? — спросила Аиша. — а Сейчас мы тебе расскажем, — потирая руки от удовольствия, сказал Миша. — Москва. Оксана, как обычно, прикатила утренним поездом. Андреянов встречал ее, уже немного оправившись от лишений, перенесенных в Сочи, и приоделся, и отъелся немного, и любимым итальянским парфюмом вовсю пользовался. Жизнь начала налаживаться. Сразу же на вокзале и сто рублей ей отдал. Оксана начала было говорить, что зачем так сразу, но он настоял. Привез ее домой, и Оксана сразу же начала хозяйствовать. С удовлетворением кивнула, увидев полный продуктов в холодильник. И, без лишних расспросов, по меню начала готовить борщ котлеты с картофельным пюре. Андреянов настороженно поддерживал обычный диалог про жизнь, ожидая, когда она спросит его про Сочи. Не может же быть такого, чтобы Оксана не спросила его, как так вышло, что она была вынуждена ему сто рублей туда отправить. И не может же так быть, что она его об этом не спросит. Что ей говорить, он уже прикинул. Мол, приятелю срочно понадобилось немецкий сервиз купить, который ему по блату согласились продать, а денег у него не хватило. Вот он ему и одолжил, да так необдуманно, что через пару дней уже и сам на миле оказался. Но, к его огромному удивлению, Оксана так и не спросила его об этом очень неприятном для него эпизоде, и напряжение начало его отпускать. Оксане очень просто невероятно хотелось расспросить Антона. Как так оказалось, что он остался без денег в Сочи, и почему он не позвал в этот чудесный город ее тоже с собой отдохнуть, раз уж у них вроде бы как начались какие-то отношения. Но она женским читьем почуяла, что это будет очень плохой идеей. Это она Загита после десятилетий совместной жизни могла о чем угодно спросить, не стесняясь, пока Пашка Ивлев его не настроил против нее. А этот, москвич рафинированный, явно потоньше будет и намного более нервный. У него даже пальцы дрожали, когда он сотни ей возвращал на вокзале, и он немного в сторону смотрел при этом. Спугнул мужика, если спрошу, — поняла Оксана. А ей тяжело было без мужчины а тут не абы кто, а москвич, да еще и большой начальник. Нельзя его терять. Оксана в очередной раз представила, как однажды они поженятся, она переедет в его чудесную квартиру в Москву. И, гуляя по улице, они, такая чудесная пара, наткнутся на загита Он, небось, будет вонять, потный после смены, а от Антона будет вкусно пахнуть дорогим итальянским парфюмом. И она будет во всем импортном, что ей Антон привезет из-за рубежа ах как Загид тогда пожалеет, что поддался на уговор Ивлева с ней порвать. Но будет поздно. Она с Антоном пойдет ужинать в дорогой ресторан, а Загид пешком поползет домой, где его бухгалтерша его ждет. Вот ради этого и надо терпеть и не подставляться. Как бы ни было ей любопытно, что там у него в Сочи приключилось. Берлин. Официальный фестиваль заканчивался 5 августа. Но уже 4 августа я почувствовал, что он идет на спад. Самые масштабные мероприятия уже отгремели, и это было очень разумно. Я это понимал из собственного опыта посещения разных крупных мероприятий в прошлой жизни. Чем ближе что-то серьезное к началу или концу мероприятия, тем меньше людей его посетит. Часть либо еще не приедет, либо пораньше уедет. Но на улицах жизнь все еще бурлила. Да еще и как, учитывая, что сегодня суббота, и куча народу, что была вынуждена сидеть на рабочих местах в будни, тоже хлынула на улицы. Молодежь со всего мира браталась друг с другом и с местными. Это был подлинный интернационал, который, как и было задумано его организаторами, вдохновит тех, кто верит в социализм, на дальнейшую борьбу с мировым империализмом. Вся эта молодежь, вернувшись в свои страны, навсегда запомнит то чувство единения на улицах Берлина со множеством единомышленников со всего мира и больше не будет чувствовать себя одиноко по возвращении домой, пусть даже в тех странах, где она живет, приверженцев социализма и немного. Ну да, трудно себе представить наличие большого числа поборников социализма в тех же США в данный момент. Страна глубоко индивидуалистичная и сейчас пока что еще и религиозная. Красные или русские для подавляющей части американцев страшная угроза. Можно только посочувствовать тем энтузиастам, что пытаются внутри продвигать идеи социализма. А вот где-нибудь в Африке совсем другое дело. Там шансы на переворот для перехода на сторону социализма вполне велики. Людям особо терять нечего. Вот такие вот фестивали вполне могут стать рабочим средством для свержения капиталистических правительств и поворота во внешней политике к СССР на Черном Континенте. Сегодня нам выделили свободное время после обеда на посещение магазинов, сообщила группе Эмма Эдуардовна подтверждаемые соображения о том, что сегодня все будет уже попроще. Это я разъезжал по воле Петермана свободно по столице на машине с шофером и смог уже решить вопрос с подарками. Остальные все это время ходили группой с утра до вечера, выполняя разнарядки от руководства. Какие тут магазины? Но ведь родным и знакомым на родине этого не объяснить. Я как бы ничего покупать не собираюсь, и могу я просто сам по городу побродить? Спросил я Эмму Эдуардовну. Посижу в каком-нибудь парке у фонтана или в зоопарк схожу, все его хвалят. Приятно было увидеть, что Эмма Эдуардовна согласилась, практически не раздумывая. Значит, полностью доверяет мне, но ну, а я это доверие постараюсь оправдать. Правда, как она часто в жизни бывает, мои планы на свободное времяпрепровождение были нарушены. Когда после обеда нас уже фактически отпустили для гуляния по городу, В рамках свободной программы ко мне с Эммой Эдуардовной подошел Гусев. «Хорошо, что успел вас застать», — радостно сказал он. «Мне это сразу не понравилось. Я человек опытный, сразу почуял, чем это пахнет». «Товарищ Чижельников дал мне поручение организовать публикации в Центральной прессе по итогам фестиваля с особым акцентом на вьетнамскую тему. Паша, я сразу вспомнила тебе». «Сразу после обеда я устрою тебе встречу с вьетнамским летчиком Шуатом. Он у них практически национальный герой. Сбил сколько-то американских самолетов. Думаю, статья на эту тему будет прекрасно смотреться в труде после твоего возвращения». «Тут такое дело. У меня всего один день в Москве и будет. Я почти сразу по приезду отправляюсь на свадьбу к брату. Попытался соскочить я». Ну, так ты сейчас эту статью напиши. У приезда напечатаешь на машинке, отдашь в труд. Да и езжай на свадьбу. Очень легко решил все мои проблемы Гусев. Эх, я же прекрасно понимаю, что Гусев за мой счет поднимает свой авторитет перед Тяжельниковым. Но открыто ссориться не вариант. Уроню его престиж перед Тяжельниковым, и он мне как-нибудь при удобном случае это припомнит. Так-то я уже понял, что Гусев трусоват и осторожен. Но мне не нужны враги даже среди трусов. Эх, даже в зарубежной поездке придется быть, как и раньше, трудоголиком. Сицилия. а Несколько дней в кругу соскучившейся семьи пролетели незаметно. Правда, вопрос с хорошим подарком для Павла Ивлева так и не решился. Фантазия родителей и брата дальше бутылки хорошего вина не простиралась. Так что Альфредо решил съездить к дяде, а вось он что-то посоветует. Хотя, конечно, это было больше поводом для поездки. Давно он не был у дяди, так что в любом случае ехать надо, иначе что то обидится. Сицилия — маленький остров. Кто-нибудь уже наверняка сказал дяде, что его племянник вернулся из Москвы. Сочтет за неуважение. И пусть отец, будучи полицейским, был категорически против общения с дядей и мафиози. Альфредо его по этому поводу не слушал. Хотя бы и потому, что дядя при каждой встрече неплохо так подкидывал ему деньжат. Хватало на полгода жизни за рубежом, хоть в ГДР, хоть в СССР, ни в чем себе не отказывая. Зарплата отца в полиции не позволяла ему быть особо щедрым. На его деньги альфреда мог бы жить за рубежом только впроглоть, и ни о каких подарках для девушек не могло бы быть и речи. Во дворе дома дяди, как обычно, всегда бывало, ошивались двое его телохранителей. Дядя два года назад сделал карьеру, став каприджимы. Это достаточно серьезная должность в мафии. Так что теперь без охраны он никогда не оставался, конкуренты не дремали. Телохранители прекрасно знали, что альфреда племянник Джина, и приняли его очень дружелюбно. Один из них Леон лично проводил его к дяде. «Как Бруно, Федерико, Микеле?» — спросил дядя. «Ну, отец уже подумывает о пенсии, мама его очень уговаривает, но вряд ли, судя по его настроению, соберется в ближайший год. Говорит, что пенсия не такая и большая, невыгодно спешить в отставку. А брат работы не может найти второй год после окончания университета». «Да уж», — покачал головой дядя, — «а вось хоть выйди на пенсию, Бруно вспомнит о своем брате». А Микеле давно бы уже мог ко мне прийти. Нашел бы я ему место около себя. Вы же знаете, дядя Джина, что мой отец тут же к вам примчится, если это случится, и заберет Микеле домой. Да уж, двадцать пять лет парня, а все папу с мамой слушает. Альфредо промолчал. Мог бы сказать, конечно, что в Италии это совершенно нормально, но как будто бы дядя сам об этом не знает. Знает прекрасно, конечно же. «Как тебе у красных? Не обижают?» «Да нормально все в СССР. С чего они меня обижать-то будут, дядя?» Удивился альфреда «Ты бы знал, какие там девушки красивые. И друзья у меня хорошие появились. Кстати, о друзьях. Меня очень сильно один русский парень выручил, ломаю вот голову, какой ему подарок привезти из Сицилии. Охотничье ружье с серебряной инкрустацией. Красивая вещь! Долго не думая, предложил дядя, — да можешь хоть взять одно из моих. Свои долги надо платить. Никто не может сказать, что Моретти не платят свои долги. — Спасибо, дядя, но везти огнестрельное оружие в Москву не вариант. Ну и есть у него уже охотничье ружье. — У мужчины не может быть слишком много оружия, — назидательным тоном сказал дядя. — Гораздо чаще в жизни случается, когда оружие нужно, а его нет под рукой. Альфреда лишь кивнул Джина, не став ничего комментировать. При его профессии было понятно, о чем он говорит. В дверь большой гостиной, в которой они сидели и разговаривали с дядей, сдержанно постучали. «Что -то — Что-то важное? — крикнул он через дверь. — Проблемы в порту, капори Джина. — Извини дела, — буркнул дядя, вставая. — Если нужно решать дела, то я выйду пока во двор, погуляю, — сказал Альфредо, — вставая вместе с ним. — Брась, ты мой племянник, — хлопнул дядя его по плечу. — Я знаю, что все, что будет сказано, при тебе останется в тайне. Ты правильный парень, не хлюпи, как твой брат, — после чего крикнул. — Заходите. В дверь вместе с одним из телохранителей зашло четверо мужчин. Один из них сразу же начал объяснять. Джину, такое дело. Неаполитанцы пытаются отжать нашу точку в порту. Какой именно? Склады налево от Банка Сицилии. Это одно из самых важных для нас по доходам точек. Мы никак не можем позволить себе ее потерять. Знаю, знаем. Что-то они совсем оборзели. Мы не будем этого терпеть. По разделу территории трехлетней давности это наша точка без всяких вопросов. Интересно, с чего они вдруг так активизировались? Будет слухи, что они решили начать толкать в катании наркоту. Склады им тогда понятно для чего нужны. Ящик с наркотиками лучше маскировать среди десятков тысяч других ящиков. Ну тогда тем более, шиши мы не склады, сказал дядя, грозно нахмурив брови. Наркоту никто в нашем городе толкать не будет, тем более залетные всякие. — Собирай всех наших у моего дома. Едем в порт через полчаса. Муфиози тут же разбежались выполнять дядюшкин приказ. — Хочешь посмотреть, как я на жизнь зарабатываю? — неожиданно спросил дядя Альфреда. — И не переживай. Неаполитанцы залетные. У меня тут намного больше народу. — А чего же они тогда решились вашу складу захватить? — позволил себе усомниться в его словах Альфреда. «Да, это часто бывает», — усмехнулся дядя. «Время от времени все проверяют соседи на вшивость. А вдруг расслабились, потеряли былую хватку. То первое это обнаружит, тот и сможет снять основные сливки. В нашем бизнесе без этого никак. Так что, составишь нам компанию в этом деле? С тобой нас еще больше будет, выше шансы, что миром все уладим». Учитывая, сколько лет подряд альфреда уже получал щедрые подарки от дяди, он понял, что у него нет возможности сказать «нет», как бы ему ни претило влезать мафиозные дела. Так что он сухо кивнул, что вызвало у его дяди приступ восторга. «Молодец! Настоящий мужик! Приятно видеть, что в вашей семье есть еще мужчины с яйцами! Главное, чтобы мне их сегодня не отстрелили!» Понуро подумал Альфредо, стараясь не показывать вида.